Петонцы профессора Циммермана ударили в набат: по их разумению, молодым доминиканским евреям надо бы поскорее переселяться в Израиль, а они, нечестивые антипатриоты, презрев историческую родину в купе всемирной еврейской нации, женятся на доминиканках. Вот это действительно устрашающие сионисты факты а никакие не будь там погромные вылазки про нацистов в западной Европе или антисемитские шабыши ку-клукс-клановцев в Америке, нечего их опасаться. Ведь сам Шпеер считает невозможным возрождение того, что стало программой его грязной жизни. А ведь во время проведения семинара в Израиле была получена из Франции поистине отъявленная пронацистская публикация. Она появилась на страницах журнала Экспресс специализировавшегося на ожелтелой антикоммунистической пропаганде с левых позиций. Экспресс любезно предоставил возможность открыто высказать бывшему комиссару по еврейским делам марионеточного правительства в Виши, французскому приспешнику Гитлера вцев Луи Дюркье игреты в своё время франкиским режимом в Испании этот духовный собрат Шпеера в обширном интервью не только нагло отрицает истребление гитлеровцами десятков миллионов людей, среди которых было 6 миллионов евреев, но продолжает гордиться своим нацистским прошлым и нисколько не сожалеет об организованной лично им депортации десятков тысяч евреев, в том числе и детей из Франции в Освенцим и другие лагеря смерти. Интервью заканчивается так: Факты показывают, что вы были причастны к геноциду. Вынужден деликатно напомнить корреспонденту о полощу французских евреев. Не было в конце концов никакого геноцида, раздражённо взрывается Дарки. Выбросьте этот бред из головы. Но бывает ли когда-нибудь, что у вас возникают угрозы совести? Не жалеете ли вы о том, что делали? Жалеть о чём? Я не понимаю вашего вопроса. Зато прогрессивная общественность Франции достаточно хорошо поняла, с какой целью реакционный журнал Экспресс предоставил не разоружившемуся нацисту трибуну для высказывания его гитлеровских взглядов на решение еврейской проблемы. Луи Доркье пожелал видители преподдать французским и, видимо, не только французским читателям открытый урок истории. А публикация Экспрессом фашистских откровений Луи Доркье вызвало во Франции волну протестов, а также недовольство правительственных кругов и президента Жескар де Стена, сообщил журналистам его пресс-секретарь. В многочисленных выступлениях французских общественных деятелей подчеркивалось, интервью про нациста на страницах французского журнала это не урок истории, а злобная попытка перечеркнуть историю, попытка с открытым расчетом вызвать волну антисемитизма во Франции. Чем же ответили, На своем семинаре израильские историки на публикацию экспресса, вопиющие и искажающие одну из трагических страниц, развязанной нацизмом Второй мировой войны. Гробовым молчанием. Они верят фашистскому оракулу. Пусть французский единомышленник правдивого и откровенного Шпеера неизвестен сколько его чёрной душонки угодно возрождает нацистское толкование еврейской проблемы в пору гитлеровской оккупации. Сионистского историка Циммермана и его учеников это совершенно не волнует. Шперц ведь сумел убедить их, что нечего мало побощаться возрождение нацизма, оно невозможно. Вот смешанные еврейско-французские или еврейско-доминиканские браки это действительно устрашающие факты. Тут сионистам следует немей для бить в набат. Наверное, обрадовало Шпейра такое приятное известие из Тель-Авива. Министр просвещения запрятал глубоко в долгий ящик призыв десятков представителей израильской интеллигенции к правительству ввести в школах преподавания истории фашизма. Как и многие сионистские лидеры, министр, видимо, счел совершенно безосновательными доводы, подписавших тревожное письмо группы прогрессивных литераторов и ученых. Молодое поколение, родившееся в Израиле, не располагает достаточным опытом для того, чтобы отличить разумные и законные патриотические чувства от лицемерного, репрессивного и фашистствующего национализма. Многие представители молодого поколения считают фашизм исключительно антисемитским явлением, поэтому они не способны разглядеть характерные черты фашизма, когда сами евреи используют его приёмы в отношении других народов обратите внимание читатель уже использует то есть практически откликаются на советы сионистской печати применять по возможности некоторые организационные средства третьего рейха о чём с насторожившей меня взволнованностью рассказали жители Мангейма и Мюнстера